Прежде чем поискать для себя место, Волтер окинул взглядом дубовые лавки. Ингейн не было на службе. Юноша расстроился, но семейства из Буллера присутствовало на мессе. На местах, отведённых для лорда Лесфорда, он заметил золотистые кудри отца. Волосы его жены Норманки были прикрыты золотой сеткой, она едва доставала ему до плеча. С другой стороны сидел Эдмонд, их сын и наследник. Олтер давно не видел Эдмонда и почти всю службу углазел на его затыл. Эдмонд был слабым юношей и совсем не походил на отца. Он был темно-волосым, тощим, с желтоватой кожи. А норманской крови свидетельствовало постоянное настороженное выражение его взгляда. Теперь Эдманд сильно вырос и начал немного выравниваться, но Олтер с удовольствием заметил, что он оставался всё ещё весьма хилым парнем, и у него был нездоровый цвет лица. Служба продолжалась, и Олтер понял, что на него обращают внимание окружающие. Ему стало неудобно. Люди, сидевшие впереди, поворачивали назад головы, улыбались и перешёптывались. Он не мог понять, почему привлекает к себе внимание, и решил, что новый синий костюм, сшитый для него по приказанию матери, плохо на нем сидит. Но он не мог с этим согласиться, потому что гордился новым нарядом и желал, чтобы в нем его увидела Ингейм. Может, он плохо вымыл лицо, или люди считали нахальством, что незаконно рожденный сын великого графа сидит так близко от него. Сидевший с ним рядом парень повернул голову, и сразу стала ясна причина волнения собравшихся. Это был плотный юноша. На нём был надет металлический нагрудник и саллереты. Саллереты, рыцарские стальные башмаки. Было видно, что он служит в тяжёлой кавалерии замка. На рукаве у парня был вышит красный крестик. На голове велась непослушная копна светлых волос. Оно смел гордо и горбинку, как у хозяина замка. Глаза были синие, как летнее небо. Черты графа были выражены настолько ярко, что Олтер в первый раз понял, что он не единственный внебрачный сын графа Рауфа. Людям было над чем посмеяться. Рядышком расположились два внебрачных сына графа, и ни один из них не подозревает о существовании брата. Волтер так расстроился, что не слышал ни единого слова проповеди. Он не стал разглядывать своего нового брата. Как только народ начал расходиться, он выбежал одним из первых из церкви. Ему хотелось побыстрее скрыться отсюда, чтобы избежать новых унижений. На улице Волтер остановился позади зарослей тиса. Здесь он мог наблюдать за людьми. Но его самого не было видно. Он оставался там, пока все семейство графа и его приближенные замка не проследовали мимо. Отец казался задумчивым и смотрел на небо, как будто предвкушал соколиную охоту и не собирался поразмышлять по поводу прослушанной проповеди. Большинство людей называли его жену нормандской женщиной. Он привез ее из крестового похода И богатство жены помогло процветанию замка Буллиер. Она шагала рядом с графом, как властная хозяйка.